Глава 2. А дальше брифинг от девушки за кадром закончился, и в кадре появилось существо в этом странном костюме шута. Он несколько раз махнул конечностями и опять завибрировал На этом обучение первого дня закончено! Ждите нас на следующий день! И я снова оказался наедине со своим ощущением погружения в воду и отчетливым чувством, что надо терпеть под водой, пока легкие не загорятся жгучим пламенем. Ведь мне не было понятно, как протекало время в обычном мире и субъективно для меня. Когда терпеть стало совершенно не невмоготу, выдернул руки из ила и, оттолкнувшись ногами, как пробка, выскочил на поверхность. Делаю быстрый глубокий вдох, готовый в любую секунду уйти под воду снова, но неправильных пчел поблизости не заметил. Даже далекого гула, как это было, когда только их услышал в лесу. Успокоившись, опять выбрался в траву и побрел в лес, уже гораздо более настороженно, чем в первый раз. «Спасибо. Повторного заныривания в эту лужу с говном, а именно так она пахла и ощущалась, я не выдержу». Но, как известно, человек предполагает, а Бог, в нашем случае, видимо, адаптационный механизм, располагает. Я успел пройти чуть больше, чем в первый раз. И снова услышал «нет, не гул». Даже от первого упоминания у меня уже слегка затряслись поджилки, и я немного присел, готовый ринуться обратно в ненавистный водоем. А далекий треск веток! Будто кто-то едет на машине по лесу, и все сухие веточки, что валяются на земле, хрустят под большим весом машины. Хотел было уже обрадоваться, что вот она, цивилизация! Только, прислушавшись, не уловил никакого звука мотора. На этот раз я решил заранее потихоньку возвращаться к месту своего появления. И, как оказалось, не зря. Такое чувство, что я медом намазан, и все нехорошее ко мне притягивается. Через некоторое время в поле зрения показался шар. Издалека он казался идеальным и без каких-либо вмятин, ложбинок и прочего, размерами чуть больше колеса внедорожника. Но по мере его приближения... Да, он приближался ко мне. Становилось понятно, что это нечто, свернувшееся в шар. Я же продолжал задом медленно пробираться в сторону своего спасительного озера. Это я от любви его так назвал. В один момент эта хрень, так же, как и пчелы, мигнула красным и, подскочив, развернулась в офигительно больших размеров — многоножку. Она была поделена как бы на две части. Задняя имела много ножек и крепко удерживала эту гадину на поверхности. И передняя, обращенная ко мне, обладала еще одним богатым набором конечностей. На конце, в голове-морде, у нее имелись жвала и несколько пар длинных усов, а вот глаз я не заметил. А раз нет глаз, то как ты, падла, меня заметила! И что мне было делать? Снова бежать, мать ее, за ногу!» и ломанулся по уже хорошо вытоптанному мной следу. Я не пытался оборачиваться и смотреть, что там с этой жучилой, мой план был прост — прыгнуть в воду и уплыть подальше в надежде на то, что она не полезет в воду. Потому что чувствует мое чувствительное место, по суше от нее точно было не скрыться. Снова плюхнувшись в это гостеприимное водохранилище, я на мгновение повернулся и... — Поздравляем, вы получаете навык разведения огня. Прозвучал у меня в голове мужской механический голос. «Что? Какой навык? Вы что там? Издеваетесь? За что? Да по почему? Как?» Это событие отвлекло меня от многоножки, которая, увидев меня, занырнувшего в это чудо-болотце, видимо, расстроилась и, развернувшись, медленно пошла по моей тропе обратно по направлению к месту нашего рандеву. Но мне ничего не оставалось, чтобы дождаться, пока она скроется в лесу, промерзнув в этой пахучей жижи еще некоторое время. Для верности. А потом еще немного. Для большей верности. И еще совсем чуточку, чтобы уж точно. Вылез из воды, и вы не представляете. Мне в голову стали приходить странные мысли. Нырнуть обратно в это болотце. Почему? Итак, первый нырок. Оно спасает мою жизнь, когда я оказываюсь в этом месте. Второй нарок Мне показывают познавательный и развивающий фильм. Третий. Дают навык разведения огня. Кстати, надо про него почитать подробнее, но чуть позже. «Ну нет, я не верю, что это так работает!» «Да ну, не может этого быть!» «Не верю!» — крикнул и рыбкой нырнул в болотце. С глупым видом немного в нем поболтыхался, и... ничего не произошло. Выбрался на сушу, ощущая себя полнейшим кретином. «Я должен был проверить!» «А ведь могли что-то дать, но не дали!» Этот механизм — суеверие, сродни тому, что вырабатывался у голубей, когда им давали корм по случайному алгоритму, а им казалось, что это какие-то их действия вызывали еду к ним. И эти голуби начинали постоянно повторять этот ритуал. Кто-то приседал, кто-то прятал голову под крыло, кто-то ходил по кругу и так далее. сравнение меня и голубей как-то не в мою пользу. А. Базовые навыки. Даю негласную команду. Передо мной появляется таблица, в которой числится только одна строчка с разведением огня. Мысленно сосредотачиваясь на ней, пытаясь вызвать справку. В голове звучит мужской механический голос. «Разведение огня — навык, позволяющий вам добывать огонь для поддержания комплексного показателя теплового состояния организма в рамках благоприятного для сохранения гомеостаза». И никаких тебе объяснений «чего», «куда» и «как применять» нет. Ладно, давай попробуем методом научного тыка. В обучении говорилось, что можно использовать отдельные части интерфейса, прикрепив к ним мысленные команды. «Что ж, будем пробовать. Разведение огня. Мать моя женщина!» Дальнейшее напугало меня еще сильнее, чем появление пчел и огромной гусеницы. Я словно потерял контроль над телом. Оно само пошло в лес, набрало сухих веток, какой-то еще фигни, и откуда-то надуй было сухого мха. А потом... Мой взор затуманился, и что там делали мои руки, я вообще не в курсе. Муть перед глазами прошла только тогда, когда на бережку, прямо там, где стоял, когда отдавал приказ, весело не разгорелся огонь. От него стал идти густой сизый дымок, и тут уже я не знал, что делать. А хочется ли мне привлекать к себе внимание? По идее, животных он должен отпугивать, а вот повстречать людей мне очень хочется. Хотя вдруг здесь из разумных есть не только люди, а то огромные пчелы... «Огромные многоножки!» «Какое-то долбанное приключение Гулливера в стране великанов!» Я усмехнулся. Понадеявшись на лучшее, побродил по лицу поблизости и собрал еще сухих палок покрупнее, чтобы подкормить огонь и не переживать, что он быстро угаснет. Настороженно исследовав окрестности, не обнаружил ничего интересного и заметил, что начало темнеть. «Это что же, я так много времени гулял по округе? Ведь на лыжах мы катались по заранку!» Или меня сюда переправило в другое время суток? — Хорошо, решаем проблемы по мере их поступления. Вернувшись к своему костру, осмотрел ближайшие деревья и, найдя наиболее подходящее для сна, забрался на него и стал продумывать свои дальнейшие действия. — Так, мне сказали, что я должен заботиться о еде, воде, сне, не мерзнуть и не задыхаться. — Ах, под водой бесконечно не поплаваешь. и Печалька. Значит, первая вода. Конечно, под боком есть водоем, но кто сказал, что болезни и паразитов тоже отменили, как и испражнение с мочеиспусканием? А значит, вариант номер один. Ищем емкость, процеживаем воду через мох или подобное, чтобы избавиться от крупных частиц, а потом кипятим минут 15 на огне. Но возникает несколько проблем. Такая вода будет условно пригодная для питья. Да, без микробов, но вонять будет знатно, и ее химический состав наверняка будет далек от идеального. Где найти емкость, способную выдержать огонь? Вариант номер два. Найти проточную воду и, перекрестившись, попить ее, потому что гарантировать, что она будет без инфекции паразитов, никто не сможет. И опять мы упираемся в емкость для кипячения. Ах, мне бы сейчас эксперт по выживанию какого. А может, опять навык дадут «очистка воды» или, там, «сурвивализм». <с> так это надо в болото идти? Нет уж, дудки, уже проверил. Держать моральный дух на высоте важно в любой ситуации, иначе все скатится в самокопание и бестолковую трату энергии и времени. Потому не унываем, пацаны. Ну и девушки, конечно, тоже, куда ж без вас. Надо еще пробежаться по доступным функциям, как бы я его назвал, «интерфейса». Характеристики. Передо мной возник текст с некоторым разделением на столбцы и строки. Уровень 1. Сила 3. Ловкость 2. Телосложение 2. Воля 4. Интеллект 3. Инициатива 1. Ошибка. Устаревший параметр. 3. Сосредоточился на силе и услышал мужской механический голос. В зависимости от типа оружия меняется сила удара. Увеличивается максимальный и постоянный переносимый вес. Могут меняться все максимальные силовые показатели. Уменьшается негативное влияние давления и гравитации на организм. Mm -hmm. Последний пункт довольно интересный. И можно предполагать, что эти хрены приходят на разные планеты, где может быть как огромное давление, так и высокая гравитация. А значит, это как-то нужно нивелировать. Видимо, эти организмы как раз обладают повышенным значением этой характеристики. Интересно, какая у них сила? Кроме этого, чего-то особенно неожиданного в описании не обнаружил. Потому решил перейти к самому интересному, на мой взгляд. Устаревший параметр. Сосредоточился на нем, и... Голова начала раскалываться. В ушах писк. Перед глазами появился какой-то текст, но абсолютно не в фокусе, как каша из цветов. Как только он пропал, все почти сразу прошло. «Это что еще такое было?» «Что ж...» Видимо, кто-то не хочет, чтобы мы трогали эту бяку. Не будем. Сосредоточился на ловкости. И снова боли в голове, писк и муть. Застанав, сжал зубы и дождался, пока все пройдет. Это... <coughs> что ж получается? Я теперь не могу вызывать справку. О Попробуем еще раз. Ну, вспомни болото, Даниил, вспомни болото. Тьфу ты! Один раз случайность, два — вероятность. А три закономерность. Попытался сосредоточиться на инициативе, скривился и чуть не упал с дерева, потому что эффект усилился. А! <сос... <сосим> Больно, черт подери! Что же, больше не будем пробовать, пока не разберемся, как от этого избавиться. Тогда пойдем по другим разделам: этот человеческий интерес его ничто не истребит. Боевые навыки. «Пустая таблица. И почему я не супер нагибатор социальный раздел. Две кнопки. Добавить друга и удалить друга. Вкладки. Друзья. Активная. И союзники. Они же пустая таблица. Адаптируемый. А вот тут все гораздо интереснее. Классическое окно с виртуальным мной внутри, а по его краю — ячейки для помещения предметов. Две из них были заняты сандалиями и шортами». Также надо мной был указан уровень первый, и правее от этого 0 из 250. Это похожий опыт, который необходимо набрать на следующий уровень: Инвентарь. Открытый мешок, вид сверху, а в верхней части цифры 0 из 150. Похоже, это переносимый вес, о котором упоминала справка мысленно открыв инвентарь и окно адаптируемого вместе, попробовал вниманием перетащить сандалии в него. Удалось. С моих ног пропали эти веревочки с подошвой, а в инвентаре изменились цифры в самом верху 0,2 из 150. Так, судя по изменению, подразумеваются килограммы. Видимо, адаптировано, я бы заржал, да боюсь, гусениц под мое восприятие. Вернул обратно. Хоть какая-то защита для ног, когда гуляешь по лесу. В базовых навыках уже было, потому повторять не стало. Если верно помню, то это все разделы, о которых мне рассказали. Размышляя на подобные темы, я не заметил, как слегка задремал под аккомпанемент ночного, совершенно чуждого мне леса. А звуки, которые слышал, ни в сказке сказать, ни пером описать. А потому и не буду пытаться. Просто поверьте, они и близко не убаюкивали. Сколько я продремал, не имею ни малейшего понятия. Но очнулся, когда слегка подмерз, а вокруг стало уже светло. Сейчас по моему болоту можно было картины писать. Классическая трясина для ужастиков. Туман покрывал всю его поверхность с разной плотностью. Где-то проглядывала кочка с травой, где-то торчал невысокий кустарник, а на границе с лесом будто обрубили. Совсем нет тумана. Только небольшой клочок под моим деревом. Вот как определить, сейчас спускаться безопасно? Ибо подмерзать я начинал уже основательно. Слегка постукивая зубами, все-таки решил пойти развести огонь. Традиции решил не нарушать. Встал на то же место, где до этого использовал нужный навык, и скомандовал. Разведение огня. Пока мое тело лазило по лесу, а потом за замыливанием разводило костер, ничего особенного не произошло. Отогреваясь у жадно поедающего ветки пламени, я размышлял о дальнейших моих действиях. Собственно, ничего и не изменилось. Мне все так же надо понимать, куда идти. И нужна вода. Было бы замечательно совместить первое со вторым. Тогда продолжим двигаться в том же направлении, куда ходил вчера. По пути нашел себе палку покрепче. Так мне казалось. И спустя некоторое время неожиданно уперся в скалу. Она отвесно уходила вверх, существенно возвышаясь над деревьями. Интересно, полезь наверх или попробовать обойти? Умный в гору не пойдет. Он ее как бы обойдет. Но не будем портить еще больше свою репутацию. Держа скалу по правую руку от себя, пошел вдоль нее. Деревья то приближались, то удалялись от скалы, образуя полянки. В некоторых местах валялись камни, видимо, обвалы скальной породы. Вот на одной такой полянке я и встретил ее. В передних лапах она держала камешек, а жвалами крошила его себе в рот. «Ага, та самая гусеница, скалопендра. Только раза в два поменьше». Все ее тело замерло в этом положении, и только жвалые усики слегка подрагивали, выдавая, что она живая. Стараясь не шуметь, стал очень медленно приближаться к гусенице. «Все еще скалопендрия, не верьте!» Чтобы рассмотреть насекомое поближе. «Зачем, идиот? Что ты там хотел увидеть?» На спинке у рассматриваемой был необычный рисунок, который позволял ей довольно хорошо сливаться со скалой, на фоне которой я ее изучал. «Надо запомнить, такие малышки обитают на скалах». В попытке увидеть больше деталей, приближался все ближе. И в какой-то момент адаптационный механизм введает какой эта гадина мигнула красным. Бросила камешек, резко развернулась, пронзительно пискнула и понеслась на меня. «Знаете, когда на вас ловко ползет огромная...» «Нет, громадная гусеница...» «Ну, похоже же...» то захочешь не то что убежать подальше, но и больше никогда не встречаться в темном переулке с этой гадиной. И да, карьера программиста вам в этом случае нисколечко не поможет. Если думаете, что это легко — сжать крепкую дубину посильнее и твердо ждать неизбежности, то вы сильно заблуждаетесь. Стоя как заправский бейсболист и сжимая свою палку, я ждал, когда мелкая поедательница камней окажется в зоне моего поражения. Успев несколько раз представить, как это будет, пока она добиралась до меня, в нужный момент ударил дубьем и сбил гусеницу в сторону. «Да!» — адреналин бурлил в крови. Меня трясло, а от успеха изо рта вырвалось. «Получай, сука!» Списком членистоногая отлетела в сторону. Спора поднялась на лапки и снова кинулась на меня, но уже немного прихрамывая на левую часть. Ситуация повторилась за одним исключением. Сразу после удара в голове прозвучало. «Вы получаете пятьдесят опыта». «Хорош. Еще четыре таких, и получу следующий уровень». «Так, где там еще ваши многоножные задницы?» За ликованием заметил, что тропик существа подсвечивается легким белым ореолом. «Раз меня подманивают, значит, подойду. Думаю, что это добыча». Так и оказалось. Когда я сосредоточился на трупе Многоножки, то передо мной всплыла сумка, вид сверху. А в ней, что вы думали, пусто. Тогда зачем подсвечивать? Будь я разработчиком этой игры, из чего я решил, что это игра? Было бы лучше. Продолжая свое путешествие вдоль скалы, повстречал еще двух таких прелестниц и сломал свою дубину в последнем бою. Благо, схватив камень, сумел ударом попасть по морде этой ужасной многоногой твари. И она затихла. Естественно, все они подсвечивались, и все были пусты. «А ты хотел себе сразу шмотки, как у падишаха, и меч-кладенец?» «Нет, будешь тупым китайским фармером. Тот, кто убивает монстров ради добычи в больших количествах, чтобы выбить хоть что-то. И все же, надеюсь, механизм надо мной сжалится, и мне что-то да упадет». Тщательнейшим образом подойдя к отбору нового дубья, пошел дальше вдоль скалы, которая даже и не пыталась закончиться. Отмутудил еще одну гусеницу. Но глупый был глупый, которая так же, как и ее товарки, оказалась пуста. Все эти приключения заняли у меня прилично времени. Солнце уже зашло за скалу, и определить, сколько осталось до заката, не представлялось возможным. Решив возвращаться в обратном направлении, Посматривая на отвесную стену в поисках, где бы забраться, я потопал обратно. А потом, вы уже знаете, попробовал в одном месте залезть на скалу, заметил темный зев пещеры, осмотрел ее, покрутился по округе, смотал небольшой сноп из веток, чтобы было удобнее сидеть, и, использовав умение разведения огня, уселся внутри, продолжая размышлять над ситуацией и пережидая ночь.